Глава 39 И вновь селена пряталась в тени печной трубы, видя наблюдение за домом на противоположной стороне улицы. За последние полчаса туда входили люди в плащах с глубокими капюшонами. Если бы не эти плащи, их можно было бы посчитать гостями, торопящимися попасть с холодной вечерней улицы в тепло уютного дома. Заявив Аркеру, что она больше не желает иметь дело ни с ним, ни с его заговорщиками, Селена не лукавила. Она даже подумывала, не убить ли Аркера и его друзей, и не бросить ли их головы к ногам короля. Но ведь нехимия была частью их кружка. И даже если она притворялась, будто ничего о них не знает. Нет, эти люди оставались предметом внимания Селены. Разоблачив Мюльсона, она выторговала Аркеру еще несколько дней. Король великодушно даровал ей дополнительное время на убийство куртизана. Ветер закрутил поземку, мешая наблюдению Селены за домом Аркера. Со стороны можно было подумать, что богатый человек пригласил в гости своих многочисленных друзей. Лица некоторых были ей знакомы. Кого-то она узнала по фигуре. Это были те, кто не сбежал из Рафтхола и уцелел в ночь бойни, которую она устроила на складе. Но куда больше было тех, чьих имен Селена не знала. Ее взгляд задержался на стражнике Шаола. Так она мысленно окрестила ретивого заговорщика, норовившего вступить с нею в поединок. Его лицо тогда скрывала маска, однако Селена узнала его по походке и по парным мечам за спиной. Капюшон стражника и сейчас был надвинут, но все равно она сумела разглядеть прядь черных волос. Наверное, у него смуглое лицо. Селена не знала, от чего такая мысль пришла ей в голову. Стражник остановился на верхней ступеньке крыльца и в полголоса что-то сказал двоим спутникам. Кивнув, оба растворились в темноте. «Может, проследить за одним из них?» «Нет, она пришла сюда следить за Аркером, пытаясь выяснить его возможные замыслы. Селена решила, что будет следить за ним до тех пор, пока он не ступит на борт корабля и не уплывет. Это должно произойти через считанные дни». Когда она разыграет убийство и предъявит королю голову своего врага. О своих дальнейших действиях она предпочитала пока не думать. Один из людей стражника вдруг задрал голову и начал оглядывать соседние крыши. Селена вжалась в тень печной трубы. Не обнаружив ничего подозрительного, человек исчез. Скорее всего, стражник приказал им следить за обоими концами улицы. Селена успела замерзнуть и заскучать. Ничего особенного за несколько часов ее наблюдения не произошло. Гости Аркера начали расходиться по одному. Вид их ничем не отличался от обыкновенных подвыпивших гостей. Она их сосчитала и отметила, куда они шли и кто их сопровождал. парни с двумя мечами среди них не было. Возможно, он был клиентом Аркера или даже его любовником. Так Селена думала до тех пор, пока его спутники не появились снова и не проскользнули в дом. Дверь ненадолго приоткрылась. Селена успела заметить высокого, широкоплечего молодого человека. Стоя в прихожей, он о чем-то спорил с Аркером. Он стоял спиной к дверину без капюшона. У него и в самом деле были и сине-черные волосы до плеч. Вооружен он был не хуже, чем Селена в ту ночь. Больше ей ничего увидеть не удалось. Дверь закрылась. А с осторожностью у них не важно. И с конспирацией тоже. Подумала Селена. Вскоре дверь распахнулась снова, и оттуда вышел молодой человек, уже в капюшоне, с сопровождающими. Аркер стоял со скрещенными руками. Он был бледен. Спустившись с крыльца, молодой человек обернулся к нему и сделал рукой крайне неприличный и оскорбительный жест. Даже издали Селена видела, какой улыбкой ответил Аркер на этот жест. В его улыбке не было ни крупицы доброты». Селена очень жалела, что ей не слышан их разговор, тогда бы она поняла, что к чему. Раньше она бы обязательно начала слежку за дерзким парнем, в надежде получить хотя бы косвенные ответы, но это раньше. Сейчас ей было как-то все равно, сейчас это ничего не значило. Селена возвращалась в замок, думая, что теперь в ее жизни не осталось ничего значимого и никого. селена не понимала зачем она сюда идет у лестницы ведущей в башню принца караульные тщательно проверили нет ли у нее спрятанного оружия и затем пропустили селена не сомневалась что о ее визите будет доложено шаулу интересно осмелится ли он ей помешать решится ли вообще заговорить вчера ночью она издали видела не до конца зажившие борозды на его щеке следы ее ногтей это не вызывало в ней неудовлетворенности не чувство вины. Общение с другими людьми сейчас отнимало у нее силы. Возможно, побывав в гостях у принца, она потом замертво рухнет в постель. Но она пришла, и уходить было глупо. Селена постучалась в деревянную дверь. Она явилась с опозданием на пять минут. Эти пять минут она мысленно спорила с собою, принимать ли приглашение Дорина отобедать в его покоях. Наверное, разумнее было бы поесть в Рафтхолле. Ответа не было. Селена отвернулась от караульных на площадке. Глупо, очень глупо было соглашаться идти сюда. Она уже собралась уйти, когда дверь открылась. «Прошу извинить, что не открыл дверь сразу. Ты ведь, кажется, здесь еще не была». Селена с заметной неохотой повернулась и заставила себя взглянуть на наследного принца. «Я почему-то думала, что у вас шик и блеск, а у вас просто уютно». Селена вошла. Дорин улыбнулся насторожившимся гвардейцам, заверив, что им не о чем беспокоиться. Здесь не было ни шика, ни блеска. Просто и уютно. Эти слова как нельзя лучше подходили к жилищу наследного принца. Идеального порядка здесь тоже не было. Выгоревшие шпалеры, камин с налетом сажи, скромных размеров кровать под балдахином. Возле окна стоял письменный стол, заваленный книгами и бумагами. Книги занимали не только полки. Они горами и башнями тянулись от пола. Казалось, все пространство вдоль стен отдано книгам. «По-моему, вам нужно срочно обзаводиться личным библиотекарем», сказала Селена, и Дорин засмеялся. Только сейчас она почувствовала, как ей не хватало этого звука. Не только смеха принца или ее собственного. Любого смеха. И хотя недавние трагические события делали смех неуместным, Селена тосковала по этим переливчатым звукам. «Дай моим слугам волю, они бы все книги унесли в библиотеку. Вечно ворчат, что им тяжело прибираться». Дорин нагнулся и поднял с пола валявшуюся одежду. «А я подумала, что у вас вообще нет слуг. Фалипа бы такого не выдержала». Новый взрыв смеха. Принц собрал одежду в кучу и понес к двери. За дверью оказалась гардеробная. По размерам почти не отличавшаяся от ее собственной. Еще одна дверь вела из гардеробной в умывальную. Больше Селене ничего увидеть не удалось. Здесь обычно не выдерживаю я и прогоняю их. Сказал Дорин. Селена подошла к старенькому красному диванчику у камина и, прежде чем сесть, освободила себе пространство. Там тоже лежали книги. Вам не нравится желание слуг навести порядок? Удивилась она. Мне не нравится их желание разрушить мой порядок. Пока их нет, я точно знаю, где что лежит. Все книги, все бумаги. Стоит позволить слугам навести и их порядок, как в моей жизни наступает хаос. Я ничего не могу найти и теряю уйму времени». Дорин принялся расправлять красное покрывало на кровати. Скорее всего, до прихода Селены он читал лежа. «Неужели вас никто не одевает?» Допытывалась Селена. «Мне казалось, Рулан...» Вам так предан, что он бы мог. Принц усмехнулся, поправляя измятые подушки. Рулан пытался, но в последнее время его одолевают сильные головные боли, и ему не до меня. Услышанная отчасти обрадовалась Елену. Ее почему-то настораживало, что Рулан все сильнее сближается с Дорином, став тому чуть ли не другом. Кстати, продолжал Дорин, мою мать больше всего раздражает во мне два моих упорных нежелания. Первое, отказ искать себе невесту, И второе, чтобы меня одевали придворные, которые пытаются снискать мое расположение. Это удивило Селену. Дорин всегда так прекрасно одевался. Неужели сам без помощников? Приоткрыв дверь, принц сказал караульным, что слуги могут подавать обед. Он прошел к окну, где стояла бутылка и несколько рюмок. «Вина?» – предложил он Селине. Селена покачала головой. Она не представляла, где они будут есть. Не на письменном же столе. Да и столик возле камина тоже был густо завален книгами. Словно прочитав ее мысли, принц начал убирать со столика книги. «Прошу прощения, собирался приготовить место еще до твоего прихода, да вот... зачитался». Селина кивнула, наблюдая, как Дорин распихивает книги по разным местам. «Позволь тебя спросить, почему ты приняла мое приглашение пообедать вместе? Не так давно ты заявляла, что больше не хочешь проводить время со мною». Я думал, что у тебя и этот вечер занят делами. Он был прав. Она вела себя с ним на редкость отвратительно. Если бы принц находился к ней лицом, ей было бы куда труднее ответить. Но Дорин стоял спиной. Вопрос был задан будничным тоном, словно касался пустяка. Селина ответила и неожиданно для себя сказала правду. «Потому что мне больше некуда пойти». Ей было невыносимо сидеть в тишине своих комнат. Каждый спуск в гробницу делал ее злее и разочарованнее, а от мысли, что она едва не убила Шаола, серьезно покалечив ему лицо, у нее перехватывало дыхание. Каждое утро она выгуливала быстроногую, а потом одна бегала в саду для игр. Фрейлины, собиравшиеся поглазеть на Шаола, переставали появляться на дорожках. От доброты в глазах Дорина ей захотелось реветь в голос. «Теперь у тебя есть место, куда ты всегда можешь прийти». Их обед проходил почти в тишине, однако не был скорбной трапезой. И все равно Дорин видел и чувствовал, насколько Селена изменилась. Непринужденного разговора не получалось. Селена думала над каждым своим словом. Едва Дорин поворачивался в сторону, ее глаза наполнялись бесконечной печалью. Несколько раз принцу удалось это заметить. Тем не менее Селена поддерживала разговор и отвечала на все его вопросы. «Потому что мне больше некуда пойти». В ее устах это не звучало, как оскорбление. Часы недавно пробили два часа ночи. Селена спала на красном диванчике. Дорин понимал ее нежелание возвращаться к себе, где ее ждало одиночество. А может, ей понадобилось побыть там, где ничто не напоминает ей о нехимии? Принц еще со времен Эндовьера помнил шрамы на ее теле. Новые шрамы были глубже и болезненнее, Шрамы, оставшиеся на ее душе. Боль от гибели Нихемии. И другая боль, хотя и иного свойства. Боль разрыва с Шаолом. Какая-то часть Дорина радовалась, что она порвала с Капитаном. Но одновременно он ненавидел себя за это. «Тут должно быть что-то еще!» Заявила Морта Вселена, спустившись на следующий день в гробницу. Накануне она вчитывалась в загадку, пока у нее не начинали слезиться глаза. И никакого намека на то, чем могут быть эти предметы, где они сокрыты и почему сама загадка была столь тщательно спрятана в гробнице. Но есть же какой-то ключ, нечто связывающее загадку с мятежниками, Нехемией, Элианой и всем остальным. Селена бродила между саркофагами. В солнечном свете, падавшем из колодца, кружились пылинки. «Я чувствую, что разгадка где-то у меня под носом. Я знаю это!» «Увы, здесь я ничем не могу помочь!» Кашлянул Морд. «Хочешь получить ответ сразу? Обратись к предсказателю или ясновицу? Селена замедлила шаг. «Думаешь, если я прочту стихи какому-нибудь ясновицу, он сумеет разглядеть иное значение? Что-то такое, чего я не вижу?» «Возможно!» Хотя, насколько мне известно, когда исчезла магия, у людей пропал дар ясновидения. Но у тебя-то он не пропал. И что? Селена подняла голову к потолку, словно могла пробить взглядом всю толщу земли. Значит, другие древние существа тоже сохранили свои способности. Что бы ты ни задумала, говорю сразу, затея эта дрянная. Скорее всего, ты прав. Мрачно усмехнулась Селена.